голова 17. Место для шага вперед. Изначально Кромор Каменщик, зодчий тогдашнего короля, мыслил воздвигнуть предел за сумеречной рекой. Однако сегодня лишь Кромов Камень – первое и единственное творение руки человеческой в всем проклятом крае. Географика земли и народы Запада. Они покинули крепость наблюдателя вечером пятого дня. Погода все еще оставалась хмурой, но и дождь, и туман отступили, открывая отряду Ургаша путь в неизвестность. Как и обещал, герцог снабдил орков всем необходимым. Кустарное оружие заменило добрая сталь кузнец предела. Ветхие царомятные хламиды превратились в клепанную кожу, каленые звенья кольчук и твердые панцирики раз. Правда, Многие орки все равно не пожелали расставаться с привычными меховыми одеяниями, нахлобучив их поверх нового ротного убранства. Даже ургошу нашли подходящую обнову из гардероба самого герцога. Старая, но по-прежнему прочная кольчуга оказалась вождю в самую пору. Оружейники замка добавили к ней толстые латные напличники и тяжелый кованный пояс с чешуйчатыми поножами. На ручьи и на у предводителя орков уже присутствовали, а от шлема он сам отказался. «Саноми себе это ведро, но ну, тогда Ургаш. «Я вам что, пугла огородная?» Впрочем, на протяжении всего пребывания в Свинцовом замке ургыша не покидало хорошее расположение духа. Жаркий поединок и сражение плечом к плечу неожиданно быстро сблизили его с правителем предела. На поверку у них оказалось много общего. Ошу нравилась трофейная кольчуга, которую он снял с одного из людей красного жеребца. Орг попросил лишь залатать дыру, проделанную в ней копьем Зоры. Однако кузнецы предела подошли к задаче шире. Полностью обновив стеганую кожаную подкладку, они усилили ее заклепками и пластинчатыми вставками, добавив к одеянию Оша цепные наплечники и пару отличных чешуйчатых наручей. Мастера знали свое дело. Вес боевого платья почти не изменился. Пока оружейники колдовали над его кольчугой, Ош проводил большую часть времени с Алистером Дрейком главным фортификатором герцога и Алимом, которому по просьбе орков все же дозволили отправиться в мертвые земли вместе с ними. Как и Алим, Дрейк был не молод. Как и Алим, он иногда вызывал уши мурашки. Худой, похожий на скелет старик с пытливыми черными глазами, в которых золотом горели тонкие, но яркие кольца. Первый советник герцога. Он также являлся ключником замка, виварием и главным инженером всего предела. Никогда еще орку не доводилось встречать настолько умных людей. Рядом с Дрейком старина вот выглядел бы, пожалуй, серым шкалером. Однако здешний мудрец открылся с неожиданной темной стороны. И это пугало уши. Фортификатор смотрел на мир так, словно слой за слоем, препарировал его, пытаясь докопаться до истинной сути вещей, вычленить первопричину и открыть тайну любого явления. С равной увлеченностью и энтузиазмом Он создавал зрительные стекла, возвращающие старикам зрение, и чудовищные боевые механизмы, сеющие смерть и разрушение. Ведомый страстью первооткрывателя, Дрейк не занимал себя вопросами о добре и зле. Он был выше их. Сир Дрейк был крайне увлечен планом короля по присоединению мертвых земель и необычной личностью самого Оша. Как одержимый он вновь и вновь обсуждал с орком перспективные маршруты экспедиции, попутно делясь теми отрывистыми знаниями, которыми он обладал, о том, что происходило за стеной. в Свои изыскания старик подкреплял записями из библиотеки замка и старыми картами, сохранившимися еще со времен правления Зигмунда-строителя. Раны зоры затянулись, превратившись в новый рубец. Девушка все еще отказывалась разговаривать с Ошем. Варгов пришлось оставить. Звери не могли идти в гиблые земли за пределье. Мургаш выделил несколько надежных орков из бывшего племени Клыка и велел им угнать стаю на восток, к лесистым берегам реки Изар. Как бы между делом, Бош добавил, что, если до первых снегов известий не будет, им надлежит возвращаться домой. Когда все приготовления были закончены, настало время отправляться в путь. Речные ворота отворились, и орки выступили на запад. Теперь это уже были не оборванные грязные дикари. За долгие месяцы скитаний по королевству — они изменились до неузнаваемости. Находясь среди людей, орки, сами того не замечая, приспосабливались к новым условиям, перенимая их повадки. Волосы были подстрижены или заплетены в подобие коз. Лица все еще сохраняли оттенок злобной дикости, но на них уже не было ни грязи, ни племенных красок. В одежде по-прежнему встречались мех и резная кость, но теперь все это красовалось поверх добротного ратного снаряжения. Ни банды разбойников, ни сборища щепенцев Пускай небольшая, но все же это была армия. Армия безликих. Ургиш, как всегда, возглавлял передовой отряд. Уж казалось что вождя распирает от гордости, когда он, оборачиваясь, смотрел на бывшее лесное племя изгоев. Рядом с ним шла Зора. Она все же настояла на своем, не пожелав остаться в доме людей. Пока орки один за другим покидали стены крепости наблюдателя, уж остановился, чтобы последний раз взглянуть на останки поверженного гиганта. Завал мусора уже почти разобрали, но череп по-прежнему был здесь. По-прежнему смотрел на Оша пустым, мертвым взглядом. «Пугай, да?» Ош вздрогнул от слов Алима, возникшего позади, словно ниоткуда. «Да», — признался Ош. «Но кто это?» «А, вот это, друг мой Ош, очень правильный вопрос», — сказал старик и увлек Орка прочь от страшной головы. Согласно плану, путь их лежал на запад, к развалинам Кромово камня, где когда-то собирались возвести самую первую крепость предела. Это место должно было стать перевалочным пунктом в их путешествии к замковым горам. У их подножия, на северном побережье Безымянного озера, находилась легендарная мертвая цитадель. Руины, где сотни лет не ступала нога человека. Именно там, в останках города древних, по предположению Дрейка, мог находиться тот самый источник скверны, против которого послал их король. В ясную ночь со стен свинцового замка можно было разглядеть на горизонте еле заметное голубое сияние, исчезающее в темных небесах. Больше двух сотен лик непроходимых пустошей отделяли это загадочное место от мира людей. «Тебе неизвестно, кто такие древние?» — вкратчиво спросил Алим. «В общих чертах». — кивнул Орж. «Они ходили по земле...» Много-много земля назад. Сильное племя. — Да, — подтвердила лим Но знаешь ли ты, что они были не первыми? — Не первыми? Воспоминания об этом почти стерлись даже с камня. Когда-то давно, еще до древних, мир населяли боги. Могущество их могло поспорить лишь с их жестокостью. Как кто считает, что именно боги создали людей, но я в этом сомневаюсь. Неизвестно лишь то, что они были злы Смутные, очень давние, почти забытые предания гласят, будто боги пожирали человека. Как мы пожираем зерно или скот? Но однажды люди призвали древних, чтобы защититься от гнета могов. — И они защитились? — И да, и нет, — загадочно ответил Алим. Ты Оша посетила молниеносная догадка. Так, значит, тот череп? Да, это череп Бога. Одного из них. Такие все еще можно найти в земле. У нее долгая память. Некоторые говорят, что эти кости до сих пор хранят следы страшного могущества. Оша стала не по себе. Он вспомнил гиганты и росы призрачный глаз, горящих холодным огнем. Ведь такую жуть На него навивали пустые глазницы давно мертвой, но словно так и не умершей до конца головы. Он почувствовал безымянного. Дух словно вслушивался в эти мрачные легенды. от «Отчего же ты не страшишься идти с нами, Алим? Человеку здесь не выжить». «Человеку, да, но не темному». Старик улыбнулся одними губами. «Ты поймешь. Потом». Так они шли, погружаясь в пустынные земли за пределья, шаг за шагом, лига за лигой. Ож все так же задавал Алиму вопросы, а тот туман и уклончиво на них отвечал. Вода и ветер изрезали неприветливое побережье сумеречной реки многочисленными оврагами и провалами. Тут и там из безжизненного серого суглинка торчали нелепые скальные выступы, словно пальцы, угрожающие небесам. Должно быть, когда-то здесь был лес но люди герцога придали его огню, чтобы проще было заметить неприятеля, подбирающегося к крепости. Словно в подтверждение этой мысли, далеко впереди маячили темные островки деревьев, но уж сомневался, что увидит там хоть что-то, отдаленно напоминающее ту золотую осень, что владела сейчас восточными землями. Никто не напал на отряд ни в первую, ни во вторую ночь их путешествия. Только на третий день они наткнулись на небольшую группу пожирателей, которая тут же набросилась на пришельцев, но была полностью уничтожена. Пока Ош с каршасом и Ургышем обсуждали схватку, к ним подошел Алим. «Сожгите тела, прежде чем мы пойдем дальше», — сказал старик. «Так будет лучше». Чем дальше они углублялись на запад, тем больше менялся мир вокруг. Если в окрестностях бастионов предела земли казались безжизненными и пустыми, — то здесь под влиянием древней и загадочной магии царство природы начинало обретать самые причудливые формы нечто жуткое и незримое словно стремилось вывернуть наизнанку привычные глазумхи травы и деревья превратить в возвращенное подобие самих себя отражение в кривом зеркале унылый серый ландшафт то и дело прерывался яркими кричащими цветами местных зарослей Из раскидистого лилового папоротника в красных, словно кровь, прожилках торчали извивающиеся темные стволы деревьев, ощетинившихся полупрозрачными колючками и вздутой корой. Грязно-бурым месивом их взъерошенные кроны тревожно шумели над головами орков. Под ногами хрустели пожухлые листья, устилающие тронутые желто-зеленым мхом камни. Напоминающие огромных черных змей-лианы оплетали массивные валуны. Их мясистое тело было сплошь усыпано шипами и редкими красными цветами, источающими приторный запах гниения. С уродливых сухих ветвей тут и там свисали густые и сушеные бороды солисовой волосяницы. он Уж помнил оставление ключника предела, предупреждавшего о том, что растения эти крайне ядовиты, во всяком случае для людей. Так и не объединившись в лес, редкие поросли сменялись почти безжизненными равнинами, в которых становилось не по себе. Словно когда-то давно землю эту тронула страшная, неведомая сила, отголосок которой все еще присутствовала в ней. Путь был то, обманчиво легок и приветлив, то превращался в колючие заросли черных стеклянных скал, испещренных мерцающими прожилками пурпурных кристаллов чар камня. В низинах собиралась дождевая вода. В одних местах она была чистой и прозрачной, в других превращалась в мутную зловонную жижу. Один раз — уж видел, как из такой грязной сырой ямы поднялось избивающееся темное щупальце. Стремительно метнувшись по жухлой заросли, оно схватило какого-то нерасторопного местного зверька. Когда жалобный предсмертный писк жертвы стих, щупальце увлекло его тушку на дно. Немым предостережением служили попадающиеся то и дело следы. Одни были знакомы Ошу, другие он видел впервые. Впрочем, исходя из размера лапы и количества когтей, орк отнюдь не спешил расширять свои познания в особенностях местного зверя. Природное чутье орков, привыкших скрываться от людей в самых негостеприимных уголках, сильно выручало в походе. Много раз оно подсказывало, как обойти опасные места, не попасть в логово местным хищникам и не угодить в западню пожирателей. Мертвые земли действительно были коварны и жестоки, но основной их опасностью оставалась незримая древняя магия, пропитывающая каждый камень, каждую травинку. Каждый глоток воды и воздуха. Королевский Виварий оказался прав. Орки чувствовали ее, но она не высасывала из них жизнь, как делала это с людьми. Шли в основном по ночам. По мере приближения зимы дни становились все короче, и это было на руку оркам. Однажды, уже под утро, когда отряд устраивался на дневку, в лагерь вернулась встревоженная зора. Вместе с Коршасом и другими разведчиками, способными двигаться быстро и бесшумно, Она, как обычно, осматривала окрестности новой стоянки, выискивая возможные опасности. Ож тоже хотел быть в их компании, но ургыш не позволил ему. Всякий раз, когда рожеволосая бестия уходила в неизвестность, Ож не находил себе место Решительно затоптав костер, который разводили сородичи, Зора призвала всех соблюдать предельную скрытность. «В чем дело?» – встревожился ургыш «Что ты нашла?» «Я видела его. кромов в камень». Она указала рукой на запад. «Там, совсем близко». «Это же отличная новость», — вмешался ош «Нельзя туда идти». Рядом Зоры появился каршас лицо и одежды которого были густо вымазаны грязью. «Плохое место». «Плохое место?» Ож вопросительно посмотрел на Зору. «Пожиратели», — пояснила она. «Много. У них там логово». «Не знаю, главное или нет, но большое — это точно». «Наверное, тёпоеды отошли туда после нападения на замок людей», — рассудил Ургаш. «Собирают силы для второго захода на крепость». «Мы должны помешать им», — твёрдо сказал Ож. «Герцог — наш союзник». «Герцог — человек», — неодобрительно фыркнул Каршас. «Он прав», — поддержала кратышку Зора пусть люди сами с ними разбираются мы обходить их на севере продолжил каршас узкий проход я показать нет отрезал ургаш двойной глаз дело говорит нужно с ними разобраться ургыш не оставляет врагу за спиной если ветер донесет до них наш запах если мы наткнемся на их разведчиков уж выдержал паузу «Нам все равно придется с ними драться. Но тогда мы потеряем наше преимущество — внезапность». «Но их гораздо больше!» — вновь возразила Зора. Хм, они... не знают, что мы идем!» Нахмурившись, ургыш посмотрел на Каршаса. «Ведь не знают!» «Они не знать!» — подтвердил коротышка. «Они готовятся спать. Укрываться в старых камнях от небесного глаза» но с втянули утренний туман, словно пробуя его на вкус. «Будет погожий день», — сказал он, окинув взглядом светлеющее небо и кровожадно улыбнулся какой-то неожиданно остроумной мысли. «Сегодня наш вечный враг станет нашим союзником».